Глава двенадцатая. Решение проблемы. «Ах, бедный я несчастный!» — кот попытался изобразить обморок. «Доля моя тяжелая, погибну в расцвете лет, а мне всего-то двести. Хозяйка уедет, и мне придется уйти. Сгину, закопанный в огороде, и никто не вспомнит, что был Томас Рыжиков». Домовой резко замолчал и обмяк в больших ладонях Михаила. «Эй, ты чего, Томас? Он что, с вами договор заключил?» Заволновался шеф-повар. «Да не тряси ты меня так, дай спокойно к предкам уйти!» Открыл один глаз интриган, глубоко вздохнул и высунул язык на бок. «Похоже, вы совершенно не разбираетесь в тонких материях. Ему воздух нужен, не сдавливайте его так». «А то раньше времени останетесь без хозяина дома», — девушка решила подыграть в спектакле, устроенном домовым. «Положите его на диван». «А что дальше делать?» Михаил махал руками, словно пропеллерами, нагоняя свежий воздух к морде кота. «У меня никогда никого не было. Всегда один жил. Какие тонкие материи!» — еле слышно произнес тот. «Не выгонять нас!» — жалобно промяукал Том. Да-да, конечно, я не выгоню. Ты что, живите сколько угодно. Ой, вроде полегчало, встряхнулся мелкий актер и потерся теплую руку мужчины. И вдруг кто-то, круглив глаза, громко и заливисто рассмеялся. Да вы меня провели, обманули, да я. Поосторожнее со словами, вы бы видели, в каком состоянии был ваш томас, когда я его подобрала с земли. «Маленький, плачущий комок, почти без шерсти. Вы снова хотите, чтобы ему было плохо?» «Нет», — мужчина замолчал и посмотрел на стройные девичьи ноги. «Вам бы прикрыться, Эльза», — в голосе мужчины опять проскочила хрипотца. «Ох ты ж, извините, не заметила, как выскочила из-за стола. Может, вы отвернётесь? Вы так смотрите, вы... Меня смущаете!» «Не могу оторвать взгляд. Вы великолепны». Мужчина хотел еще раз увидеть, как щёки Эйль заливает краска. Но все пошло не по его плану. Девушка вдруг открыто улыбнулась, посмотрела в глаза оборотню, встала, потянулась, словно кошка, проведя руками по бокам от груди до талии и, качая бедрами, спокойно прошла обратно за кухонный стол. «Что же вы застыли, словно соляной столб?» «Присаживайтесь, поужинаем вместе, Михаил Иванович». В голосе девушки проскользнули заигрывающие нотки. Мужчина отмер, взвыл и выскочил через запасную дверь на улицу. «Ой, девонька, что ты делаешь? Он же оборотень, с ними так нельзя. Упаси тебя, карась, если такой, как он, в тебя влюбится. Покоя же не будет». Томас подал девушке тоненький халатик. «Я разобрал твой чемодан, сложил все по полочкам. А зачем он так со мной? Почему провоцирует? Даже кролик, если его загнать в угол, начинает защищаться. Не останусь в его доме. Завтра же сниму другой. Тут, где-нибудь рядом», — заявила она, но увидев, что глаза Томаса приобрели размер двух тарелок, заверила, что заберет его с собой во временное жилище, пока не приедет Луиза. «Я не могу», — прошептал тихо домовой. «Я тут родился, жил, тут и останусь». Последние слова практически не были слышны. «Прости, я не подумала, что значит для тебя этот дом». Узелок на халате затянулся так, что, похоже, придется разрезать. «Да, не только медведь не разбирается в тонких материях», — улыбнулся Том и испарился. Доев салат, девушка помыла тарелки. «Ты почему еще не спишь?» В дверях кухни появился взлохмаченный Михаил. «Тебя жду. Поговорить нужно». Эль тоже перешла на «ты». Мы оба были неправы. Я разговаривала с домовым. Хотела завтра позвать его с собой переехать, но он наотрез отказался уезжать. Решил остаться в доме или рядом с ним. «Я понимаю, что тебе неприятно мое присутствие». «Но, может, ради Томаса ты потерпишь меня две недели? А там приедет настоящая хозяйка дома и кафе, и я уверена, что у нее получится разрубить этот Гордиев узел». «Хорошо», — подумав, согласился мужчина. «Но есть одно условие. Не ходи больше передо мной в плавках. А без них можно?» Девушка покраснела и зажала рот рукой, чтобы не дай карась, как выражается домовой, не ляпнуть лишнего. Грозовые тучи только начали рассеиваться над головой. Не стоило их сгущать обратно. «Завтра начнем все с чистого листа. Томас, утром готовишь завтрак только для Эльзы Вениаминовны. Для меня можешь не стараться». Откуда-то сверху послышался грустный вздох. Оборотень поднял голову и произнес: «Хорошо, сделай свежевыжатый сок. Он у тебя неплохо получается».